Глава 38 Ивушка провела нас на кухню и усадила за стол. «Кушать будете?» — спросила она, явно из вежливости. «Если не отравишь», — ехидно заметил Илья. «Вот ещё!» — также ехидно хмыкнула девушка. «Яд на тебя тратить!» Я закатила глаза. «Эти двое явно не выносят друг друга. Странно, почему? Неужели только из-за внешнего вида земляка дриада его не взлюбила?» «Можно чай?» – попросила я, пытаясь прекратить готовую возникнуть очередную перепалку. Есть, конечно, хотелось, но я чувствовала неловкость от того, что придется сообщить Ивушке печальной новости. Поэтому считала себя не вправе ее отруждать. Да и вообще, как это будет выглядеть? Мы активно набиваем живот, пока хозяйка дома плачет. Неудобно как-то. Разлив по кружкам чай, девушка поставила их перед нами, а также блюдо с весьма аппетитными пирожными, от дегустации которых невозможно было отказаться. Дождавшись, пока мы опустошим всю тарелку, да с таким же результатом можно было и поесть попросить, Ивушка спросила. «Так почему ты говоришь, что не березка? Уж свою сестру я всегда узнаю. Это какая-то игра?» «Нет», — вздохнув, ответила я. «Понимаешь, мы из другого мира». «Наши души перенесли сюда по воле одного лорда. Мне досталось тело твоей сестры, а Илье...» «Ай, другое!» — запнулась я, почувствовав удар под столом от друга и выразительный взгляд. «Ясно. Парню не хочется, чтобы девушка узнала о его половой принадлежности на данный момент». «Тело?» — понимающе нахмурилась Ивушка. «Да». «Твоя сестра мертва», — сообщила самая страшная. «Нет». «Не может быть!» — замотала головой Дриада. «Зачем ты так?» «Меня зовут Катя», — спокойно продолжила. «И я козяюшка или духовница. Именно поэтому меня и призвали сюда». «Нет, ты врёшь!» — никак не могла поверить она. Тогда я закрыла глаза и, используя свой дар, помыла тарелку из-под пирожных. Так же поступила со своей грязной посудой в раковине. Протёрла столы и пол очистила окна. Открыв глаза... Увидела, как поражённо уставилась на меня Ивушка. «Твоя сестра так могла?» — спросила я. «Нет». «Неужели правда?» — поникла девушка. «Но как такое могло произойти? Её срок ещё не пришёл». «Я не знаю», — развела руками. «Но мне очень надо это узнать». Берёзка приходила ко мне во сне и очень просила найти её убийцу и медальон. Сказала, что без него она не сможет уйти на перерождение. «Ты ничего об этом не знаешь? Может, у твоей сестры были враги?» «Ее все любили», — возразила расстроенная девушка. «Не понимаю, кто мог так с ней поступить? Еще и медальон». Ивушка, видимо, не в силах больше сдерживаться, закрыла лицо ладонями и горько расплакалась. Вся ее поза выражала такую скорбь и отчаяние что мы с Ильей даже растерялись. Я было дернулась к ней, чтобы попытаться утешить, но передумала. Неизвестно, как Ивушка воспримет подобный жест от той, кто, пусть и невольно, заняла тело ее сестры. Поэтому мы, не сговариваясь, оставили девушку одну, а сами перешли в зал, где Илья тут же меня заставил заниматься уборкой». «Давай-давай, выплёскивай свою магию и не ленись. А то невозможно просто. Такими темпами, мы никогда не доберёмся». «Зато дриаду искать не потребовалось», — пробурчала я. «Так что не всё так плохо». «Да уж повезло», — проворчал Илья. «Если все они такие, то я бы не отказался искать их подольше». Я вздохнула, но не стала развивать тему и приступила к работе. Закончив с гостиной, перешла в спальню, затем в кабинет, гардеробную, закончила прихожей. Управилась за пару часов. Тут Ивушка вышла с красными от слёз глазами и очень решительным видом. «Я тебе помогу», — серьёзно заявила она. «Тот, кто убил берёзку, не должен остаться безнаказанным. И амулет нам тоже нужно найти, иначе моя сестрёнка так и будет скитаться непрекаянным духом». «Только вот с чего бы начать?» «Когда ты видела сестру в последний раз?» — задала заготовленный вопрос, вспомнив криминальные сериалы. Там всегда его задавали. «Недели две назад», — задумчиво ответила девушка, — «мы вместе обедали. Берёзка ещё радостная такая была, говорила, что нашла очень богатого покровителя». А она не называла его имя? Нет, боялась спугнуть удачу, но обещала, как только у них сладится, обязательно всё мне рассказать. Ну да, не густо. Тут и зацепиться не за что. Врагов не было, имя нового любовника неизвестно. А подруги у неё были, видя мои затруднения, присоединился к допросу Илья. «Разумеется», — вскинула подбородок Дриада, — «нас немного, но мы все очень дружны, стараемся поддерживать друг друга и помогать по мере возможности». «Значит, необходимо расспросить других Дриад», — сделал вывод земляк. «Может, им известно больше? Возможно, она с кем-то ругалась в последнее время или ей завидовали?» «Да», — воодушевилась я, опять вспомнив сериал. Следует разузнать все о последних днях ее жизни и понять, кому была выгодна смерть березки. «А может, ее этот ваш лорд и убил? — скривилась Сивушка. — Чтобы тело для тебя освободить. Мы с Ильей задумчиво переглянулись. Признаться, такая мысль приходила мне в голову. «Не знаю. Вряд ли, — ответила я. К тому же у него и помимо березки был труп. Он же не знал, что нас двоих притянет. Так что убивать специально ради ритуала необходимости не было, но и совсем откидывать такой вариант не стоит. Ты сможешь договориться о встрече с другими дрядами? Думаю, для начала нужно опросить их. Вдруг кто-то что-нибудь знает или виделся с девушкой перед её смертью. Хорошо, подумав, согласилась Ивушка. Я договорюсь. Как мне потом вас найти? Мы остановились в гостинице Подушка, сообщила я. Но насколько я поняла, Там не очень любят посторонних». «Хозяин мужчина», — деловито уточнила девушка. А дождавшись моего кивка, высокомерно заявила. «Нет такого мужчины, который сможет устоять перед рядой. Я вас найду».